На подиуме танцует египетская рабыня. Наполовину дитя, наполовину женщина. После исполнения танца рабыня была продана гактерию за 10 тысяч. Наследник императора без стеснения принял от гактерия мешочек с золотом. Сунул его в платье Друзилла. «Это мне?» – спросила Друзилла. «Тебе, тебе, моя дорогая». Он повернул голову, поцеловал ее ослепительно белую шею. А Луцию, который сидел недалеко от него, сказал, «Какая красивая шея, Луций, не правда ли? Но, если бы мне захотелось, я перерезал бы ее». Друзила вяло засмеялась. Луций вздрогнул. Каллигула обратился к сестре. «Ведь ты же меня знаешь, дорогая», и начал целовать ее плечо. уставившись на египетскую прическу э н и и Луций наблюдал за к а л и г у л о й Он слышал о том, как жесток и развращен наследник. Однако он оправдывал его. В шесть лет к а л л и г у л а был узником ненавистного старика на капре. Должен он как-то взбунтоваться, должен найти выход из всего этого, ведь он молод и имеет право жить. Скоро он станет императором. Каким он будет правителем? Он сын Германика. Что он может дать Риму, если пойдет по стопам своего отца? А что ожидает меня? Его дружба или...» В этот момент к а л и г у л а поймал на себе настойчивый взгляд Луция. И тот, словно уличенный в чем-то недозволенном, покраснел и опустил глаза. к а л и г у л а приказал наполнить свою чашу. Дал попробовать сестре и встал. Торжественным жестом он поднял чашу, не спуская глаз с Луция. В треклинии воцарилась напряженная тишина. Старое сердце Сервия испуганно забилось. Я хочу здесь перед вами выпить с мужем, который достоин называться сыном Рима. Я сам сегодня утром на Марсовом поле убедился, как его любят солдаты, которых он водил в победные сражения. Я хочу выпить со своим верным другом Луцием г е м е н и е м Курионом. Луций, покрасневший от неожиданности и счастья, в с к о ч и л поднял чашу и шагнул к наследнику. Зазвенел хрусталь. «За славу Рима и твою!» Луций Курион. За твое величие, Гай Цезарь. Они перевернули чаши вверх дном, Каллигула обнял и поцеловал Луция. Триклиний сотрясался от ликования. Макрон поздравил Луция. Синека смотрел на Луция испытующе. Сервий был бледен. Мускулы его лица вздрагивали. Какой позор для его сына. А в голове рождался страх. Не заподняли это? Он послал предостерегающий взгляд сыну. Ошеломленный Луций не обратил на него внимания. Сервий рассеянно обратился к Авиоле. Почему к а л и г у л ы нас мучает? Почему не скажет, что с Тиберием? Почему, почему, почему не скажет? Повторил как эхо Авиола. Каллигула не сказал. Его буйный, развязный смех возносился над шепотом, катившимся по залу, проникая во все уши. Старый император не сегодня-завтра умрет. Настанет новая эра в истории Рима. Передаваемая шепотом достигла ушей Сервия. Он заволновался. Он должен знать правду, время не ждет. И обратился к Каллигуле. «Разрешишь ли мне, Гай Цезарь, задать тебе вопрос?» Зал мгновенно стих. к а л и г у л а приветливо кивнул о т с у Луция. «Я слышал сообщение, которому не хочу верить. Говорят, император серьезно болен. Врачи опасаются...» Он умысленно недосказал. Каллигула взглядом скользнул по Макрону, потом поднял глаза вверх, вскинул руки и в его голосе прозвучала боль. «Я надеюсь на милость Эскулапа, который всегда помогал императору». Треск хрустальной чаши в пальцах Ульпия разрядил мертвую тишину. «Да, все ясно. На бледном лице Сервия выступил холодный пот. Если император умрет раньше, чем республиканцам удастся захватить важные государственные объекты, Если к а л и г у л ы з а х в а т и т власть прежде, чем будет провозглашена республика, то все надежды рухнут. До сих пор заговор удалось сохранить втайне. Теперь наступает решительный момент. Последний удар. Нужно начинать этой ночью. Принестинская прорицательница, скажи, удастся ли наше дело? Гатыри Агриппа все видит иначе. Веселый, беззаботный Каллигула будет иным правителем, чем м е з а н т р о п Тиберий. Иной будет и жизнь Рима. Молодой император не станет наступать на пятки слишком предприимчивым сенатором, как это делал старый, но так ли это? Каллигула подмигнул Макрону. Им двоим известно гораздо больше. Они также были неуверены и испуганы, если бы не знали, что император, хотя и болен, собирается в ближайшие дни вернуться в Рим. И они оба, к а л и г у л а и Макрон, должны торопиться. Должны действовать быстро, чтобы в тот момент, когда старец умрет, не начались волнения. к а л и г у л а поднялся и скользнул взглядом по т р и к л и н и ю «Я пью в честь Юпитера Капитолийского», и за быстрое выздоровление нашего любимого императора. Чаши зазвенели. Рабыни в прозрачном муслине ходили между столами, рассыпая арабские ароматы и жгли в бронзовых мисках ладан. Это было очень кстати, так как воздух в треклинии после сороковой п е р е м е н ы блюд стал слишком тяжелым. Макрон тоже потянулся к флакону с духами. Побрызгал на себя, втянул носом. Запах его не вдохновил. Ему больше был по душе запах сена, деревьев, запах кожи и х л е б а И тут он рассмеялся, вспомнив, что когда он выходит из бани, весь надушенный и напомаженный, и стоит перед старым императором, ему всегда кажется, что бы он ни делал, он пахнет навозом. и он ясно представил, как император раздувает ноздри и отворачивается. А ведь с к а л и г у л о й он так себя не чувствует. Он ему как-то ближе. Хоть бы скорее. Вялая, зевающая друзила начала надоедать к а л и г у л е Он отвел ее спать и вернулся. Теперь он лежал на луже со своим любимцем Лангином. перебирая его кудрявые волосы и поглядывая на Энни. Возбужденный ее многообещающими взглядами, он приказал распорядителю сладострасти объявить, что по обычаю Востока сегодня гостям будет разрешено подышать свежим воздухом и воспользоваться развлечениями и освежающими напитками в садах палатина, прежде чем их снова созовет гонг. Потом будущий император обещал продемонстрировать свое искусство. Нелегко было подниматься после такой обильной еды и выпитого вина. Но что делать? Обещание Каллигулы было встречено аплодисментами. Поднимались, спасаясь от вечернего холода, кутались в тоги и медленно, пытаясь сохранить равновесие, выходили через восемь входов из Треклиния в сады. Шли величественно ели волоча ноги, ибо в Риме торопятся только рабы. Ночь светлела. Кора платанов посерела, и стволы напоминали в утренней мгле толпу прокаженных. Вдали шумели повозки, которые до восхода солнца должны привести на бычий рынок м я с а фрукты и хлеб повсюду в укромных уголках сада предусмотрительно неосвещенных звучали лютни некоторые гости направились к огромным из красного мрамора ч а ш а м в амитория п а в линиями перьями они помогали себе освободить в желудке место для следующих лакомств многие разбредались по саду и громкими разговорами пугали птиц в золотых клетках, развешанных на деревьях. Сервий подвел авиолу к в м и т о р и ю и пошел искать сына. Он встретил его на тропинке между кустами жасмина. Луций шел медленно в раздумье. «Какое великолепное общество собрал сегодня у себя Гай Цезарь», сказал он громко Луцию, «как он тебя отметил». Луций не уловил иронии. Внимание к а л и г у л ы его радовало. Он согласился с отцом. Они шли рядом, и Сервий спокойно обратился к сыну. «Иди во двор, где рабы ожидают уносилок. В моих носилках возьми шарф, который я там забыл. Принеси его мне». И тихо добавил. «У Легтики встретишь н и г р и н а Пусть он тотчас же садится на коня и выполнит поручение. Кому и что он должен передать, он знает. Пусть скачет вовсю. Пришло наше время, сын мой. После ужина положи эту записку в дупло дуба. Он быстро передал ему маленький свиток и сказал громко. Утренний холод вреден для моих бронхов. Возвращайся с шарфом поскорее, мой милый. Луций послушно повернулся и пошел. Сервий стоял и смотрел на светлеющий горизонт. Луций понял. н и г р и н должен скакать в Мизен, переправиться на Капри и передать Вару, Центуриону личной императорской стражи, преданному Сервию-человеку, два слова. Приветствуем императора. Этот пароль означает «убей». н и г р и н Надежный человек вар точно исполнит приказ. он будет доволен, ведь он станет богачом получит имени с п я т ь ю с т а м и рабами. Соты л д а его центурии уйдут из армии и будут работать на полях и виноградниках, которые получат за верность р е с п у б л и к е В течение четырех-пят дней падут обе головы тиранов и отец л у ц и я провозгласит в сенате республику. Две головы – Тиберия и Каллигулы. Римский народ будет из-за Каллигулы, сына Германика, сетовать и бунтовать. Поэтому Луций с двумя когортами своего сирийского легиона должен будет усмирить эти толпы. За это Сенат отблагодарит его. Воздаст ему торжественные почести. Это большая честь. Луций шел механически, куда послал его отец. Боль сжимала виски. Да, эта минута должна была наступить, но она пришла раньше, чем он ожидал. Теперь нельзя вывертываться и подыгрывать обеим сторонам. И уклониться нельзя. Нужно решить твердо, республика или император. Он скажет Негрину, передай приказ. И эти два слова определяют все. Погибнут оба Клавдия. Погибнет империя. С ними погибнет и его мечта. Республика сдержанно относится к своим героям. Отдает предпочтение возрасту, заслугам, опыту. Она не раздает золотые венки просто так. И не сделает военного трибуна легатом. не д о в е р и т молодым людям командовать войсками, не п р е д о с т а в и т им возможность выиграть битву или войну и возвратиться с триумфом в Рим. Император может все, если он захочет кого-то отметить. Легат, командующий армией, победитель и триумфатор. Это все может император. Тиберий этого делать не будет, а новый император к а л и г у л а Я люблю тебя, Луций. Гай Цезарь умеет ценить верность своих друзей. И здесь, на Перу, на глазах у всего Рима. Я хочу выпить со своим верным другом. Верный, верный. Я Гаю, он мне. Оба верны своей родине. Луций с трудом старался держаться прямо. Так его угнетала неопределенность. Он хотел бы, чтобы Тиберий... угрожающий жизни его отца, погиб. Однако к а л и г у л у он хотел спасти любой ценой. Но как это сделать? Как предупредить наследника и не выдать ему того, что он не имеет права выдавать? Голова словно была зажата клещами, боль в висках нарастала. Он ускорил шаг. Сын Куриона передал Нигрину приказ отца. Взял шарф и пошел обратно. Фигура, укутанная в темный плащ и вуаль, преградила ему дорогу. Валерия молча подняла вуаль. Она предоставляла ему возможность в утренней полутьме увидеть сначала ее красивое и серьезное лицо. Потом, приоткрыв рот, сверкающей улыбке показала ему жемчуг зубов. Близко подошла к нему. На него пахнуло теплом и дурманящим ароматом. Луций встревожился. Ему показалось, что он видит, как в глазах Валерии погасли искры. «Ты мой?» – выдохнула она страстно. Он колебался с ответом. В глазах женщины заметались молнии. «Она способна на все. Играть, еще играть, еще четыре-пять дней играть. Потом он уже не будет ее опасаться. «Твой, только твой, моя любимая». Она прижалась к нему животом и бедрами. Он снова потерял голову. Ее губы были горячими, они жгли. Она отпрянула и спросила подозрительно, «Где ты был?» Он показал шарф отца. Она усмехнулась, как человек, который знает больше, чем думает другой. «Иди...» Передай т с у шарф, а я прикажу отнести себя домой. Но к а л и г у л а сегодня будет п о я с н и ч а т ь я знаю, чтобы отвлечь внимание гостей от главного. Луций окаменел, но ничего не сказал. Она снова приблизилась к нему, зашептала. Не сходи с ума, Луций, все напрасно. к а л и г у л а будет императором и скоро, скоро, и ничто этому не помешает. Что ты говоришь, моя дорогая? Раньше, чем вы думаете, с усмешкой добавила она, вы заговорщики. А кто попытается этому помешать, будет уничтожен. Не притворяйся таким удивленным. Ты что, не знаешь моего отца? И вдруг воскликнула страстно. Когда ты придешь? Он начал заикаться. Приду, приду скоро, как только. Она прервала его резко, властно. Сегодня, час спустя после захода солнца, я тебя жду. Быстрые шаги заскрепели по песку. Луций стиснул зубы от гнева, глядя вслед. Потом отнес отцу шарф. «Ты отсутствовал слишком долго», — заметил тихо и с упреком сервий. «Все было сделано, как ты приказал, отец», — уклонился Луций. «Нигрин уже в пути». Сервий кивнул и принялся говорить о том, какое удивительное зрелище готовит им божественный Гай Цезарь своим выступлением.